Глава восьмая. Одри Тосни. «Это слишком для меня. Точнее, не так. К этому меня не готовили. Никто из сестер в пансионате никогда не рассказывал о том, что может встретить нас во внешнем мире, если нам не посчастливится попасть в социально неблагополучную обстановку. На занятиях все было как-то радужно». Будущая жизнь представлялась, если не сказкой, то чем-то к ней близким. И никто ни разу не сказал, что на улице можно повстречаться с пьяницей, который будет дышать на тебя перегаром, а ты решишь вцепиться от страхов человека, от которого ждешь защиты, но он поздоровается с этим элементом за руку. Я понимала, что рассуждаю недостойно хорошей леди, но ничего не могла с собой поделать. Мужчина, которого Аарон назвал Джим, напугал меня одним своим видом. Я была уверена, что это грабитель, особенно когда он хищно смерил меня взглядом и двинулся навстречу. Этот взгляд, пожалуй, меня не пугал так даже взгляд Харриса. Если взор будущего супруга обещал разврат, пошлость и неприемлемые для благочестивой девушки вещи, то в глазах Джима я увидела нечто более ужасающее. Поэтому вдвойне было обидно, когда Аарон, распрощавшись с этим вот, поволок меня за собой, словно собачку, в офис и даже не удосужился спросить, как я. Наверное, я многого хотела от своего будущего супруга. Хватило бы уже и того, что он ездил со мной по магазинам, подбирал одежду. От воспоминания о последнем... У меня по коже прошли мурашки. Мне казалось, я до сих пор чувствовала пальцы Аарона на своем теле, а сердце заходилось чаще. А уж что творилось в уме. Я до сих пор не понимала, почему все самые красивые платья искупленных были выбраны именно им. Как этот неотесанный мужлан, пусть и одетый сейчас в Армане, умудрился выбрать мне столь безупречно сидящий наряд. Наверняка случайно. За этими мыслями я совершенно не заметила, как наш автомобиль миновал половину города и остановился в самом центре, в царстве небоскребов и денег. Мы заехали на подземную парковку, откуда Аарон все так же тянул меня за руку к лифтам. Лишь там он заговорил со мной вновь. Причем меня не покидало ощущение, что мыслями жених продолжал оставаться где-то очень далеко. Мы приехали в офис. Сейчас у меня состоится важная встреча, после которой мне будет нужен водитель. Ты же немного подождешь в одном из кабинетов, пока освободится Донован. Он отвезет тебя обратно домой, пока я буду занят делами. Я неуверенно кивнула, переварив его слова. «Мне нужно просто ждать», — уточнила я, вспоминая его вчерашние слова о том, что многие ждут официального представления невесты. «Или что-то еще». «Держаться, как подобает леди», — ответил Харрис, вскидывая руку и глядя на часы. Показалось даже, будто он нервничает. «Но с этим ты уверен справишься». «Угу. Было бы совсем прекрасно». если бы мой жених держался, если не как подобает джентльмену, то хотя бы как воспитанный человек. Прозвучал сигнал, и двери лифта с характерным звуком разъехались в стороны. И я тут же окунулась в царство офисного шума. Кто-то куда-то бежал, сновали курьеры, трезвонили телефоны, девочки-операторы отвечали на звонки, жужжал ксерокс, выплевывая листы бумаги. Но стоило Аарону выйти из лифта, как все неуловимо притихло. Нет, ксерокс по-прежнему продолжал работать, а операторы говорить с клиентами. Просто атмосфера изменилась. Все дружно затихли, разглядывая Аарона и меня. Особенно меня. «Доброго дня, мистер Харрис!» Из ниоткуда подскочила блондинка модельной внешности с ногами от ушей и папками в руках. «Мистер Сайн Вингенштайн уже ожидает вас в зале совещаний. Я предложила ему кофе, он отказался, попросив напомнить вам о встрече». Она продолжала докладывать обстановку, когда рядом соткалась еще одна девушка. В этот раз рыженькая, все такая же невероятно красивая и со стаканом кофе в руках. Двойной эспрессо с тремя ложечками сахара, как вы любите, мистер Харрис». Читалась она и тут же поспешила сгинуть в освоясе. «Подожди, Миранда!» — кинул ей вслед мой жених, и рыжая затормозила, сокнув каблуками об идеально вычищенный пол. «Что-то еще, мистер Харрис?» Донован уже освободился. «Нет, его еще нет в офисе, но я могу позвонить и...» «Позвони!» — перебил ее под обострастную речь Аарон. как только явится пусть отвезет мисс тосника мне домой вот теперь даже ксерокс перестал работать зато где то вдалеке зашуршал шредер аранджа набрал в легкие побольше воздуха и объявил достаточно громко для того чтобы расслышали все кому это было интересно позвольте всем представить моя невеста мисс одри тосни «Прошу относиться так же, как и ко мне». Последнее он выделил особенно сильной интонацией. «А пока проводите мистос не в мой кабинет до дальнейших указаний. Если что-то попросит, сделайте». Блондинка и Рыженькая переглянулись, замершие курьеры сглотнули, новые телефонные звонки начали поступать операторам. Офис продолжил жить своей жизнью, и лишь я чувствовала себя цирковой собачкой, которую представили зрительскому залу. Кажется, только что я окончательно осознала свою будущую роль в жизни Аарона. Я аксессуар, который одна из его секретарей сейчас отнесет, упс, то бишь проводит в его кабинет. И, возможно, даже заварит мне чай, если попрошу. Аарон ушел навстречу со своим непонятным человеком, а я, словно выпавший из гнезда птенец, растерялась. Но потом нашлась, вспомнив, что должна выглядеть, как подобает приличной леди. Миранда, так улыбнувшись, спросила я у рыжей: "Где я могу подождать мистера Донована? Я сейчас провожу вас, мисс Тосни". Выдавила улыбку девушка и идеальной походкой от бедра. которой позавидовала даже я, двинулась вперед по коридору. В пансионате много времени уделяли наши осанки, был даже целый комплекс упражнений, из которых хождение с книгой на макушке самое легкое. Но вот, глядя на Миранду, я чувствовала себя неотесанной каракатицей. Она красиво одевалась, ярко выглядела, улыбалась ослепительно. А еще я интуитивно чувствовала, если бы не приказ Аарона, девушка бы обнажила змеиные зубы. Хотя, быть может, я ошибалась. Она довела меня до больших стеклянных дверей, которые открыла, приложив палец к сенсорному замку. Почему-то меня очень уязвило, что такая красотка имеет доступ в кабинет моего будущего мужа. воображение подкинуло, как они иногда вместе спят, наверняка спят. Я даже принюхалась к парфюму Миранды. Может быть, это ей он пах в день нашего знакомства, но нет, тот был сладкий, а рыжая душилась чем-то освежающим, мягким, похожим на морской прибой. "Располагайтесь, мисс Тосни", произнесла девушка. "Чай, кофе, может, печенье, воды". Понимая, что в моем горле пересохло, попросила я. «Сейчас!» Девушка подошла к столику и наполнила высокий стакан из графина, а после поднесла мне. «Поздравляю вас с будущей свадьбой! Вам очень повезло с мистером Харрисом!» Я едва не выронила стакан. Голос Миранды звучал удивительно искренне. «А как же змеиные зубы и раздвоенный язык!» «Спасибо», — произнесла и запила ответ водой. «Что-нибудь еще?» — спросила она, и я помотала головой. Мне ничего не было нужно. Миранда уже уходила, когда неожиданно для самой себя я все же ее остановила. Не знаю почему, но мне вдруг понадобилось узнать пару моментов. Например, почему у нее есть доступ в его личный кабинет. «Откуда такое доверие?» «Вы давно работаете с Аароном?» «Пару лет без раздумий ответила и улыбнулась девушка. Он пригласил меня на должность секретаря сразу после окончания университета». «Пригласил?» «Ну да, если можно так сказать. Мистер Харрис оплачивал мне и еще нескольким сиротам из Шеффилдского приюта обучение, а затем предлагал вакансии». Мне повезло оказаться на этом месте. Моргнув, я посмотрела на девушку новым взглядом. Сирота. Оплачивал ей обучение. Пригласил в фирму. Если сопоставить с тем, что я слышала чуть ранее в разговоре Аарона с тем пьяницей, что там было про путь, пройденный вместе? Шеффилдский приют, место, где вырос Аарон, догадалась я. «Совершенно верно», — подтвердила Миранда. «Только мне было лет двенадцать, когда мистер Харрис покинул его стены. Так что я не могу сказать, что мы росли вместе. Но он отличный работодатель, и все работники здесь преданы ему. Я могу идти?» «Да, ступай», — разрешила. И стоило двери за девушкой закрыться, как я устало рухнула в одно из гостевых кресел. Мне нужно было подумать. Судя по всему, мой будущий муж, тот еще ларец с секретами, разгадывать которые придется долго.